Ну, поскольку зал имеет форму форума, сцена Президиум, без доклада нам сегодня не обойтись. Докладчик у нас подготовлен, доклад написан, он называется «О мерах по дальнейшему увеличению производства сатиры и юмора на душу нашего населения». Нам с вами договориться сейчас о регламенте. Сколько вы просите для доклада? Ну, я думаю, по традиции подобных сборищ, что он час 35, час 40. Не больше. Постараюсь. Пожалуйста, какие будут мнения в зале? Пять минут. Не слышу. Пять минут. Товарищи, активнее, вы не на работе. Докладчик имеет 4.12. 4 минуты 12 секунд. И пусть он уложится. Постараюсь. Так вот, товарищи, в этом году клубу «12 стульев» исполнилось 7 лет. В этом году клубу «12 стульев» исполнилось 7 лет. Должен вас порадовать, что за этот истекший период нас очень волновала тема, которая и сформулирована в названии отчетного доклада о мерах по дальнейшему увеличению чувства юмора на душу нашего населения. И скажу вам, что в этом плане мы добились определенных успехов. Если раньше наших шуток не понимали отдельные товарищи, то сегодня уже отдельные товарищи наши отдельные шутки понимают. Приведу такой пример – Когда в шестьдесят седьмом году вот только начиналось, зарождала и начиналась новая 16страичная литературной газеты, мы поместили сообщение о том, что в одном австралийском селении живут братья-близнецы, одному из которых 24, а другому 32 года. После этой выдающейся публикации редакция получила несколько сотен возмущённых писем, в которых читатели гневного прошали. как это так, разве такое бывает, нам пришлось тогда публично покаяться и через газету сообщить, что действительно по вине редакции допущена досадная опечатка и первому близнецу не 24, а 42 года. Или вот совсем недавно мы сообщили о том, что в парилке бани города Климовска установлены телефонные аппараты, и теперь каждый желающий может позвонить из бани на работу, и сообщить, что он задерживается в министерстве. Какова же была наша радость, когда из города Климовска, оказалось, такой город существует на наших необъятных просторах, мы получили следующее письмо. Банный трест города Климовска сообщает, что в ответ на критику литературной газеты приняты следующие меры. Банщик, товарищ Петухов, уволен с работы, директор бани, товарищ Антонов, переведен на другую руководящую работу, А сама баня в городе Климовске закрыта и переоборудуется в подземный переход. <свят> Таким образом, товарищи, как видите, сатира своё дело делает. Если дальше так пойдёт, то мы не только себя обеспечим достаточным количеством чувства юмора на душу нашего населения, но и сможем его экспортировать в другие, менее развитые страны. Спасибо за внимание. Докладчик уложился, и нам ничего не остается, как приступить к выступлениям.